бада жил в домике возле пруда. Травку косил, воду носил, а сам думал, что бы ему еще хорошее сделать. И придумал он завести себе пчел. Не поленился, настроил домиков, поставил на лужайке и стал ждать. Вскоре дикие пчелы про домики разузнали, перебрались из леса к нему, стали его домашними, стали баде мед носить. И пошла у бады сладкая жизнь». Однажды вечером собрался бада чайку с мёдком попить. Самоварчик поставил, чашечку на блюдечко, мёду банку достал. Ай, сейчас чаю попью, книжку с картинками почитаю и спать, думает. Банку открыл, а там зог сидит, жмурится. На банке-то мёд написано, а мёду как не бывало. Бада ему ложкой по банке постучал и спрашивает: "А а а где мёд?" Зог захмурился, захмурился. Потом говорит. С моей точки зрения тут дом написано. Дом, значит, вот я и живу тут. А ты кто такой? А, я черный бада. А, пчелы про тебя все уши прожужжали. А, так ты от пчел отселился? Да, с пчелами не жизнь. Жалостливые очень. Чуть что жалиться начинать, жадничать. Я лучше у тебя останусь. Живи, раз нравится, а ты не живешь. Вот чаю давай попьем с медом для знакомства А, с медом я уже знаком До свидания, меня зовут Зок Когда входят, говорят, здравствуйте А я выхожу Вышел вот прогуляться, друга Баду навестить Медку с чайком попить Бада принес из кладовки другую банку меда И, извиняясь, пододвинул Зоку свою чашку Я ведь один живу У меня и чашек-то больше нет Тогда так, чтобы всем не обидно было Ты чай из чашки пей, а я буду мед из банки Ну... Послушай, а, а ты не слипнешься? Не! Зокот махнулся, понюхал мёд, зажмурился от удовольствия и, наклонив банку, выпил его, не отрываясь, подгрибая в рот свободной лапой и сладко причмокивая. Потом облизал лапой и сказал: "Вешь, не слипнулся. Вот я раз на липу за мёдом полез, а там такие излющие пчёлы встретились. Ух, я с той липой слипнулся. Так слипнулся сам до верха. А тол чего? Мёд?" Он полезный, и мы, Зоки, полезные, потому что мед едим Другое тоже едим, шоколадки, зефир, конфеты всякие А мед прям терпеть не можем Как увидим, сразу заводимся в нем и съедаем А однажды мороженого я наелся, а шине им весь покрылся Все, думаю, холодильником сделался Будут теперь в меня продукты складывать, а я стой, ничего не ешь Потом светерочек шерстяной съел и кое-как отогрелся Ну, что у тебя еще есть интересненького? Он с любопытством поглядел по сторонам Комнатка была небольшая В углу стоял шкаф с бельем У стенки диван, на подоконнике два горшочка с цветами Зок подошел к краю стола и, свесившись, посмотрел вниз Ничего вкусненького не было На обратном пути он споткнулся о книжку и спросил Это не о вкусной и здоровой пище? Мне бы нужно что-нибудь почитать повкусней Нет... Это про детей. Я очень люблю детей. Ну, ладно. Пойду, пожалуй. Что время зря терять? Спокойной ночи. И Зок полез в банку. Но оказалось, что банка стала ему мала. Странное дело. Просторная такая была банка. Села она, что ли, пока мы тут с тобой чаи гоняли. Послушай, Бада, а побольше у тебя банки нет? Очень мне понравилось в банке жить. У нее вместо стены окошечки и крышка своя над головой. Только надо, чтобы она изнутри тоже закрывалась. А то неудобно Бада принес еще одну банку Большая банка есть, но она с медом Это дело поправимое Хорошая банка, съем мед и буду в ней жить А ты не лопнешь? Я? От меда? Это же не перец какой-нибудь Да в меня пять таких банок войдет Я понятие растяжимое Ой, странные все-таки у тебя посудины, Бада Пожаловался он, пытаясь опять втиснуться внутрь Пока с медом как раз А пустые малы Давай ещё банок попробуем. А, нет, уж хватит. А то ты у меня весь мёд перепробуешь и так уже как арбуз сделался. Спины диване. Он уложил Зока спать, а сам побежал в кладовку проверять банки. И точно, не зря беспокоился. Ещё в трёх банках с мёдом Зоков нашёл. Они мирно спали, плавая в мёде и пуская пузыри. Тут папа подскочил с дивана и побежал на кухню. Вернулся он с пустой банкой из-под мёда и строго спросил у детей: "Что это значит? Где мёд?" "Наверное, у нас тоже завелись зоки", предположил Ян, глядя в пол. А Маргарита сказала: "Папа, если ты так будешь себя вести, то никогда не узнаешь, что было дальше". "Ладно, видно, там, где есть мёд, без зоков не обойтись". Он лёг на диван, закрыл глаза и улыбнулся. Проснулся Бада от звона. Это мое. Нет у тебя аллергия. У не уникайся от меня. Зоки дрались, сказал, делили его мед. Я первый у него завелся. Кричал вчерашний Зок. Вот его и ешь. Я первый это пришел. Это что же такое? Нет, Подумал я. Я. Бада. Завелись у меня. Мед едят, да еще и спать не дают. Вот рогами-то их набодаю. Рога лежали у Бады в шкафу. Рогов было много, только он их почти не носил. Были острые рога, были крутые рога, ветвистые рога, винтовые рога, даже праздничные бенгальские рога были. На первый раз Бада привнтил просто острые рога. Увидев его с рогами, зоки сразу притихли и выстроились по росту. О! Да, оказывается, у тебя целых два жала. Это рога, а не для порядка. А рогаться не будешь? Не знаю. Зря. В нас скрыто много хорошего. Вот, например, Мой друг, лучше враг хорошего, представил он соседа. Да? Как это враг хорошего? Ну всего хорошего, особенно мёда. Так вы же не бось хулиганить будете вместо того, чтобы слушаться. И что это, Бада, мы послушные? Зоком Бада говорил, чтоб его не слушались, а не от слушались и его послушали. Бада в недоумении помотал головой. Э-э Хорошо, а как вас зовут? Язок. И язок. ЗО... Нет, язок. Нет, я. Язок. Я... Я... Э, понятно. Фамилия вам надо. Чур, я Мёдов. И я Мёдов. Нет, я Мёдов. Нет, я, Нет, я, я, я Мёдов. Нет, Мёдов. Мёдов это я. Нет. Э, б, б, понятно. Значит так, ты будешь Зок Мёдов. Ты Меодов, а ты Миодов, ты Мёдов. Всё? Всё. Фух. Ура! Ло-ло-ло! Значит, мы себя будем по фамилии узнавать. Ой, -э же все одинаковые. Как же я вас различать буду? Вы зачем перемешались? Рассердился он и схватил ближайшего зока. Ты кто? Мёдов? Если дашь мёд, тогда Мёдов. Я тоже, я тогда тоже Мёдов. Фамилию уделили. А! Вот-вот-вот, так я и знал. Забормотал Бада и убежал в другую комнату. Вернулся он оттуда с красками и кисточкой. Построил зоков по росту, запретил им смеяться от щекотки и раскрасил в разные цвета. Мёдово в жёлтый, мёдово в розовый, мёдово в голубой, а мёдово в зелёный. Ну вот, теперь порядок. Ну какой же это порядок, Бада, когда мы уже умылись, накрасились, а ещё не ели? А когда же это вы умылись? Я же вас в меду нашел Медом и умылись, бадочка, а есть не ели Да! Ну а зарядка? Зарядку-то надо сделать Если, к примеру, медом зарядка, мы не возражаем Остальные закивали Да-да-да! Да-да! Вот Ладно, пошли позавтракаем Позавтракаем завтра, а сейчас давай поедим Посегодня-ка им